45. -е. Возможно, из-за постоянных провалов в прошлое, Джей все больше времени проводил у реки, где берега резко обрывались вниз. Там он нашел осиное гнездо на земле под живой изгородью, и неизменно очарованный наблюдал за ним, вспоминая лето 77-го, и как его покусали, и смех Джилле у берлоги на дальнем крае. Он лежал на животе, смотрел, как осы влетают и вылетают из дырки в земле и воображал, будто слышит, как они движутся под тонкой коркой почвы. Небо над головой было белым и тревожным. Последние особые были такими же тихими и тревожными, как небо. Даже шептаться перестали. На берегу реки его и нашла роза. Глаза англичанина были открыты, но он, кажется, ни на что не смотрел. Радио на ветке, нависшей над водой, играл Элвиса Пресли. Под боком у Джея стояла бутылка вина. На этикетке, которую девочка не могла разглядеть издалека, значилось «Малина 1975». Красный шнурок обвивал горлышко. Он-то и привлек ее взгляд. Пока Роза наблюдала, англичанин потянулся за бутылкой и отпил. Он скорчил рожу, будто вкус был мерзкий. Но даже отсюда она услышала аромат того, что он пьет. Внезапную яркую вспышку спелого алого, диких ягод, собранных тайком. Мгновение она изучала его со своего берега. Несмотря на то, что ей говорила Маман, он казался безобидным. И он тот человек, что привязывает к деревьям смешные красные мешочки. Интересно, зачем? Поначалу она забирала их из неповиновения, стараясь стереть его со своей картины мира, но со временем полюбила эти маленькие красные фрукты, что висели на качающихся ветках. Ей больше не жалко было делиться с ним своим убежищем. Роза пошевелилась, устроилась поудобнее в высокой траве. Она раздумывала, не пойти ли, но камни брода скрылись под водой после дождей, а прыгать через речку она боялась. Любопытная коричневая козочка неугомонно тыкалась носом в ее рукав. Роза отмахнулась. «Потом, Клопетта, да потом!» «Интересно, англичанин знает про осиное гнездо?» «В конце концов, оно всего лишь в метре от него». Джей снова взял бутылку. Он выпил больше половины, и голова уже кружилась, он почти опьянел. Отчасти так казалось из-за неба. Капли дождя зигзагами летели на запрокинутое лицо, точно хлопья сажи. Небо — вечный двигатель. Запах от бутылки шел все сильнее, кипел бурлил. Радостный запах, дыхание разгара лета, перезрелых фруктов, вольно висящих на ветках, подогреваемых снизу солнцем, что отражается от известковых камней насыпи. Воспоминание не самое приятное. Возможно, потому что небо навевало мысли о последнем лете в переулке Пок-Хилл, о гибельном противоборстве с Зеттом и осиными гнездами. Джилли наблюдает, зачарованная. Он припадает рядом к земле. Джилли! Вот кому всегда нравилась охота на Оз. Без нее он в жизни не осмелился бы приблизиться к осиному гнезду. Эта мысль почему-то его взволновала. «Это вино должно вернуть меня в семьдесят пятый», — обиженно подумал он. Его тогда сделали. Яркий год полный обещаний и открытий. По радио крутили под парусами. Другие бутылки работали так же, но на сей раз машина времени скакнула на два года вперед и принесла его сюда, отдалив Джо еще больше. Он вылил остатки вина на землю и закрыл глаза. Алый смешок с дна бутылки. Джей снова открыл глаза, встревоженный, уверенный, что кто-то за ним наблюдает. Осадок был почти черным в тусклом дневном свете. Черным и липким, как патока, и Джею казалось, будто нечто копошится в горлышке бутылки, словно пытается ускользнуть. Он сел и всмотрелся внимательнее. В бутылку набилось несколько ось, привлеченных сладким запахом. Две еле ползали по горлышку. Еще одна залетела прямо внутрь, чтобы исследовать осадок на дне. Джей передернуло. Осы иногда прячутся в бутылках и банках. Он знал это по тому лету. Укус в рот мучителен и опасен. Осы густо облепили стекло. Сироп склеил их крылышки. Джей показалось, он слышит, как насекомое в бутылке гудит все неистовее. Но, может, это звало вино. Его резкий, яркий аромат терзал воздух, поднимался столбом алого дыма. Знак ли предостережение? Внезапно близость осиного гнезда ужаснула его. Он понял, что слышит насекомых под тонкой коркой земли. Он сел, хотел уйти, но безумие охватило его, и вместо того, чтобы спастись бегством, он подвинулся еще чуточку ближе. Как жаль, что Джилли здесь нет. Ностальгия обрушилась на него, не успел он понять, что происходит. Она опутала его, как плеть ежевики. Быть может, виноват был запах из бутылки, вино, пролитое на землю. Пойманный летний запах, хмельной, чрезмерный. Радио мгновения трещало помехами, потом заиграла «Я влюблена». Джей поежился. «Это нелепо», — сказал он себе. «Ему нечего доказывать. Двадцать лет прошло с тех пор, как он в последний раз поджег осиное гнездо. Сейчас это казалось безрассудным, смертельно опасным. На такой способен только ребенок, который понятия не имеет, чем это может кончиться. Кроме того, голос... «Из бутылки», — подумал он, «хотя, может, это вино продолжало говорить, вкрадчивый немного насмешливый». Он чуть-чуть походил на голос Джилли, чуть-чуть на голос Джо, нетерпеливый, веселый, под маской раздражения. И если бы Джилли была здесь, ты бы не трусил, как зайчишка. Что-то шевельнулось в высокой траве на том берегу. На мгновение Джей вроде бы увидел ее, размытое ржавое пятно, наверное, волосы, И еще что-то, похожее на полосатую футболку или свитер. «Роза?» Нет ответа. Она глядела на него из высокой травы, ее зеленые глаза горели любопытством. Теперь, зная, куда смотреть, он видел ее. Где-то невдалеке блеяла козочка. Казалось, Роза смотрит на него одобрительно, в ожидании даже. Внизу гудели осы. Странное дрожжевое жужжание, словно что-то отчаянно бродит под землей. Звук вкупе с ожиданием на лице Розы сломил его сопротивление. Он взорвался весельем, что содрало шелуху лет и снова сделало его четырнадцатилетним, неуязвимым. «Смотри», — сказал он и пополз к гнезду. Роза пристально следила. Джей двигался неуклюже, осторожно продвигался к дыре на берегу. Он опустил голову, словно пытаясь обмануть ос, заставить их поверить в его невидимость. Две осы мгновения опустились на его спину. Девочка следила, как он достает из кармана носовой платок. В другой руке у него была зажигалка, та самая, которую он предлагал Розе у реки. Он осторожно расколупал зажигалку и смочил платок жидкостью. Вытянув руку с платком, подобрался еще ближе к гнезду. Под берегом была еще одна дыра, побольше, может быть, крысиная нора. Вокруг нее налипла назреватая грязь. Короткое промедление, выбор цели, и платок засунут в гнездо, кончик болтается, как фитиль. Роза по-прежнему следила за ним. Он поглядел на нее и усмехнулся банзай Наверное, он был пьян, другого объяснения он позже не мог придумать. Но тогда казалось, что он трезв, как стеклышко. Тогда казалось, что все правильно, хорошо, захватывающе. Забавно, как быстро все вспомнилось. Биг зажглась с первого раза. Огонь занялся мгновенно, с внезапной, неправдоподобной свирепостью. Должно быть, в дыре скопилась уйма кислорода. Хорошо. Джей мимолетно пожалел, что не захватил петарды. Секунду или две осы не реагировали, но потом штук шесть вылетели наружу, как раскаленные угли. джея окатила эйфория, он скачал на ноги, готовый бежать. Это была первая ошибка. Джилли всегда учила его лежать, найти укрытие с самого начала и припаять к земле, под корнем или за пнем, пока разъяренные осы вылетают. На сей раз Джей слишком увлекся наблюдением за розой. Осы накатывали чудовищной волной, и он побежал в кусты вторая ошибка. Никогда не беги, движение привлекает их, распаляет. Лучше всего плашмя лежать на земле, прикрывая лицо. Но он запаниковал. Он слышал запах бензина для зажигалок и отвратительный смрад, похожий на вонь горелого ковра. Что-то ужалило его в плечо, и он прихлопнул обидчика. Сразу несколько ос неистово укусили его через футболку, в руки, в плечи, они свистели у виска, как пули, в воздухе потемнело от насекомых и Джей утратил остатки хладнокровия. Он ругался и охлопывал себя. Очередная оса ужалила его прямо под левый глаз, пронзив лицо острой болью, и он вслепую шагнул вперед прямо с обрыва в воду. Будь река мельче, он бы сломал себе шею. Но вышло так, что падение спасло его. Он ударился животом, ушел с головой под воду, заорал, наглотался речной воды, вынырнул, снова ушел под воду. Направился к дальнему берегу и через минуту оказался в нескольких ярдах ниже по течению, в футболке, покрытой бородавками захлебнувшихся ос. Огонь, разведенный под гнездом, уже погас. Дже вырвало речной водой. Он кашлял, дрожал и ругался. Четырнадцать лет казались в сотне парсеков отсюда. И, кажется, Джилли смеялась на дальнем островке времени. На этой стороне реки было неглубоко, он выбрался на берег и рухнул на четвереньке в траву. Руки и плечи успели опухнуть от десятков жал. Один глаз заплыл, как у боксера, он чувствовал себя, как недельный труп. Постепенно до него дошло, что Роза наблюдает за ним со своего поста вверх по течению. Она мудро отступила вглубь, чтобы не связываться с разъяренными осами. Но он все равно видел ее, примастившуюся на верхней перекладине ворот, рядом с драконьей головой. Она смотрела с любопытством, но не тревожилась. У ног ее козочка щипала траву. «Никогда больше!» — выдохнул Джей. «Боже, никогда больше!» Он как раз подумывал встать, когда услышал шаги в винограднике за забором. Поднял глаза и увидел Марию Задеопи, которая, задыхаясь, метнулась к калитке подхватила Розу. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы осознать его присутствие, потому что они с Розой немедленно принялись торопливо жестикулировать. Джей попытался встать, поскользнулся, улыбнулся и неопределенно взмахнул рукой, будто следование правилам деревенского этикета могло неким образом заставить ее закрыть глаза на все остальное. Внезапно он очень остро ощутил свой заплывший глаз, мокрую одежду, грязные джинсы. «Несчастный случай», — объяснил он. Мариза взглянула на осиное гнездо на берегу. Остатки обуглившегося носового платка торчали из дыры и даже на этом берегу тянуло бензином для зажигалок. Тот еще несчастный случай. Сколько раз вас ужалили? Ему впервые почудилось веселье в ее голосе. Джей мельком осмотрел руки и плечи. Не знаю, я... Не знал, что они вылетят так быстро. Он видел, что она смотрит на бутылку из-под вина и делает выводы. Вы аллергик? Вряд ли. Джей снова попытался встать, поскользнулся и упал на мокрую траву. Его тошнило кружилась голова... Мертвые осы цеплялись за одежду. Казалось, Мариза напуганная и вот-вот рассмеется. «Идемте со мной», — наконец сказала она. «В доме есть антидот. Иногда я действует не сразу». Джей осторожно вскарабкался по склону к изгороде Роза спешила за ним, по пятам за ней семенела козочка. На полпути к дому Джей почувствовал, как маленькая холодная ладошка скользнула в его ладонь. Опустив глаза, он увидел, что девочка улыбается. Дом был больше, чем казалось, с дороги. Перестроенная конюшня с низкой крышей и высокими узкими окнами. Посередине передней стены на уровне второго этажа одиноко маячила дверь закутка, где когда-то хранились тюки сена. У хозяйственной постройки стоял старый трактор. Рядом с домом был опрятный огород, небольшой садик, 20 ухоженных яблонь, в глубине, а сбоку поленница, где корды аккуратно сложенных дров были готовы к зиме. Корд. Мера дров равная 3,63 кубометра. Две или три коричневые козочки кокетливо скакали по дорожкам виноградника. Джей шел за маризой по разбитой тропе между рядами лоз, и мариза протянула руку, чтобы его поддержать, когда они подошли к калитке, хотя он чувствовал, что она больше беспокоится не о нем, а о лозах, которые он мог неуклюже попортить. «Туда», — коротко сказала она, показывая на дверь кухни. «Садитесь, принесу антидот». На кухне было светло и чисто, полка с каменными кувшинами над фарфоровой раковиной, длинный дубовый стол, совсем как тот, что на его ферме, и огромная черная плита. Пучки трав свисали с низких балок над камином, розмарин, шалфей и болотная мята. Роза сходила в кладовую, принесла лимонаду, налила себе стакан и села за стол, разглядывая Джея. — Тю амаль? — спросила она. — Тебе больно, французский? Он взглянул на нее. «Так ты умеешь говорить?» Роза озорно улыбнулась. «Можно?» Джей показал на лимонад, и она подвинула стакан по столу к нему. «Значит, — сказал он себе, — она умеет читать по губам, а не только говорить на языке жестов. Интересно, Мирей в курсе?» Почему-то ему казалось, что нет. Голос Розы был детским, но ровным, без обычных для глухих скачков тона. Лимонад оказался домашним и вкусным. «Спасибо». Мариза вошла в кухню с антидотом и подозрительно глянула на гостя. В руке у нее был одноразовый шприц. Это адреналин. Я была медсестрой. Чуть-чуть помедлив, Джей протянул руку и закрыл глаза. Вот и все. Локоть немного жгло. Мгновение кружилась голова, потом все прошло. Мариза смотрела на него довольно весело. Хиловато вы для любителя пошутить с осами. Не совсем, запротестовал Джей, потирая руку кто так себя ведет того непременно укусит вы еще легко отделались он понимал что она права но телу так не казалось голова до сих пор раскалывалась левый глаз туго заплыл и посинел мариза подошла к буфету и достала банку с белым порошком насыпала в чашку добавила воды и размешала ложкой протянула чашку джею питьево сода», — пояснила она наммашьте на укусы помощи не предложила джей последовала ее совету чувствуя себя довольно глупо Совсем не так представлял он себе их встречу, о чем ей сообщил. Мариза пожала плечами и снова повернулась к буфету. Джей наблюдал, как она сыплет макароны в кастрюлю, добавляет воду и соль, осторожно ставит кастрюлю на конфорку. «Я должна покормить Розу обедом», — объяснила она. «Сидите сколько нужно». Несмотря на ее слова, Джей отчетливо понимал, она хочет, чтобы он убрался из ее кухни как можно скорее. Он боролся с питьевой содой, пытаясь добраться до укусов на спине. Коричневая козочка просунула голову в дверь и заблеяла. клопять ну Панельный кузинь!» «Клопета, нет, вон из кухни, французский». Роза вскочила с места и прогнала козочку. Мариза глянула на дочь яростно, предостерегая, и девочка покорно прижала руку к рту. Джей задаченно посмотрел на хозяйку. Почему Мариза не хочет, чтобы дочка говорила при нем? Она показала на стол, попросив Розу накрыть. Роза достала из буфета три тарелки. Мариза снова покачала головой. Девочка неохотно убрала одну тарелку. «Спасибо за первую помощь», — осторожно сказал Джей. Мариза кивнула, деятельно кроша помидоры для соуса. В ящике за окном рос базилик, она добавила горсть. «У вас милая ферма». «Неужели?» В ее голосе ему почудилось напряжение. «Я вовсе не собираюсь ее покупать», — быстро добавил Джей. — Я только говорю, что это милая ферма, симпатичная, не испорченная. Мариза повернулась и посмотрела на него. — В смысле? Ее лицо излучало подозрение. — В смысле покупки? Вы с кем-то говорили? — Нет, — возмутился он. — Я просто искал тему для разговора, клянусь. — Не стоит, — сухо сказала она. Мимолетная теплота, которую Джей разглядел, в ней исчезла. — Не лгите. Я знаю, вы говорили с Клермоном. Я видел его фургон у вашего дома. Я уверена он подкинул вам целую кучу идей». «Идей?» Она рассмеялась. «Да ладно, знаю я вас, месье Макентош. Шаста эти вопросы задаете. Сперва покупаете старое шато фудуин, теперь расспрашиваете о земле вниз по реке. Вы что планируете? Выходные шале? Спортивный комплекс, как в Лепину? Или что-нибудь поинтереснее?» Джей покачал головой. «Вы неправильно поняли. Я писатель. Я приехал закончить книгу, вот и все». Она цинично смотрела на него. Глаза точно лазеры. «Я не хочу, чтобы Ланскне превратился в Лепино», — настаивал он. «Я сказал это Клермону с самого начала. Вы видели его фургон только потому, что он привозит на ферму Брокан. Он вбил себе в голову, что я без ума от мусора». Мариза принялась сыпать нарезанный лук-шалот в соус для макарон, явно неубежденная. Впрочем, Джею показалось, что ее напряженная спина расслабилась совсем чуть-чуть. «Я задаю вопросы», — объяснил он, — «только потому, что я писатель, я любопытен. Я годами был в тупике, но когда приехал в Ланскне...» Он едва понимал, что говорит, его глаза сверлили изгиб ее спины под мужской рубашкой. «Здесь словно воздух другой. Я пишу как сумасшедший, я все бросил, чтобы быть здесь». Она обернулась. В одной руке красная луковица, в другой нож. Он настойчиво повторил. «Обещаю, что не буду ничего строить. Ради Христа я сижу у вас в кухне, промокшей до нитки и перемазанной питьевой соды. Я что, похож на дельца?» Она секунду подумала. «Может и нет», — наконец сказала она. «Я купил дом с бухты-барахты. Я даже не знал, что вы, я... Я не думал, что вы... Я редко что-то делаю с бухты-барахты», — сбивчиво закончил он. «Верят с трудом», — улыбаясь, отметила Мариза. «Вы же нарочно разворошили осиное гнездо». Она улыбалась самым краешком рта, балла на два по десятибальной шкале, но все же улыбалась. После этого они разговорились. Джей рассказал ей о Лондоне, о Кэрри, о яблочном Джо. Он рассказал о Розарии и о городе у дома. Конечно, он умолчал о мистическом явлении Джо и последующем его исчезновении, и о шести бутылках, и о том, как она, Мариза, просочилась в его новую книгу. Он не хотел показаться ей психом. Она приготовила обед, макароны с фасолью и пригласила его присоединиться. Потом они пили кофе и арманьяк. Она разрешила ему переодеться в комбинезон Тони, пока Роза играла на улице с клопетой. дже показалось странным, что она называла Тони «отцом Розы», а не «моим мужем». Но возникшая между ними связь была слишком свежей, слишком непрочной. Не стоит рисковать, задавая вопросы. Когда, если, она захочет поговорить, о Тони, она сама выберет время. Пока же о ней было известно немного, отчаянная независимость, нежность к дочери, гордость работой, домом, землей. Улыбка, горькая на вид, но сладкая изнутри. Молчаливое внимание, скупые движения, изобличающие живой ум. За практичностью случайные проблески извительного юмора. Вспоминая их первую встречу, его былые предположения, то, как он слушал и наполовину верил мнениям таких людей, как Карок Лермон и Мереф и Зан, он горел от стыда. Героиня его романа, непредсказуемая, опасная и, возможно, безумная, не имела ничего общего с этой тихой, спокойной женщиной. Он позволил воображению забежать далеко вперед истины. Он смущенно пил кофе и обещал себе не лезть больше в ее дела. Ее жизнь и его выдумки никак не связаны. Лишь позже, намного позже, тревога вновь подняла голову. «Да, Мариза очаровательна» и умна, если судить по тому, как она позволила ему говорить о себе, но ни разу не упомянула о собственном прошлом. К вечеру она знала о нем все. И все же что-то осталось недосказанным. Что-то насчет Розы. Он подумал о Розе. Мирей не сомневалась, что с ребенком плохо обращаются, но Джей не видел тому подтверждений. Напротив, невозможно не увидеть любовь матери и дочери. Джей вспомнил, как встретил их у изгороди, Их безмолвное взаимопонимание. Безмолвное. Вот оно. Но Роза может говорить легко и непринужденно. Как она прикрикнула на козочку, мгновенная эмоциональная вспышка. «Клапе от ноон, падали кузин Будто она постоянно говорит с козочкой. И как Мариза глянула на нее, словно предостерегая, молчи Почему она предостерегла дочь? Он думал об этом снова и снова. Быть может, Мариза не хотела, чтобы он нечто услышал. И девочка, разве она не сидела спиной к двери, когда козочка вошла? Тогда как же она узнала, что козочка в кухне?»